Солдат Орешек и Мо-Попа. Идет Мо-Попа, все бегут. Стоит Мо-Попа, все лежат. Сидит мопопа попа к смерти ждет. А какого он обличья, спрашивает Орешек встречных людей. Велик ли мал? В ответ одна и та же песня. Идет мопопа попа все бегут. Стоит Мо-Попа. Наражён, дурень лезет. Бывалый солдат, потому и бывалый, Что сначала семь раз отмерит, А уж потом оттяпает. «Где он, мопопа?» Спрашивает Орешек. Молчат. И старые молчат, и малые. Махнут рукой на дорогу, Да и весь сказ. Привела эта дорога солдата Орешка к родной деревне. Прийти пришел. Но объявиться повременил. Залез на старую сосну, глядит сверху. Не видно попы. Деревенька маленько захудала. Одна изба покривилась, другая прохудилась, Третья на ветру колышится. А так ничего, видно, что живут люди. Забрался солдат орешек в колодец. Разговоры кубушек послушать. Стоит в воде по грудь, не шелохнется, а ухо торчком. Только что за притча? Не судачат бабы, как бывало. Воды наберут и прочь. Вылез солдат орешек из колодца, в лесу обсушился, ружье почистил, зарядил, саблю брусочком направил. И так ловко прокрался к родной избёнке, Даже тень свою обманул. Дверь отворил, матушка у оконца пряжу придет. Поглядела матушка на орешка, Палец губам приложила И глазами на синий показывает. Все понял, солдат, ружье с плеча долой развернулся, Стоит в углу, сеновал башкой подпирает здоровенный мешок. Ноги у этого мешка, мешки, руки мешки, голова мешок, а про пузо говорить нечего. На том мешке, что вместо головы поставлен рот, нос, глаза углем нарисованы, Ухо одно, глаз один большой, другой маленький. Стоит мопопа, не шелохнется, Делает вид, что нет его. Салдат орешек не промах. Пальнул в мопопу из ружья, да и вон из дому. Обернулся, а мопопа крышу башкой поднял уже во дворе. Дырка в груди дымится. Да, видно, мешку от пули не больно. Выхватил солдат саблю и на мопопу. Рубанул с плеча, не берет. Словно в сток сена саблей ткнул. Мопопа сбоку-набок перевалился. Да и вот он руку мешок занес. Уже было над головой орешка. Отступать солдату пора. Он и отступил, а что делать, если ружье врага не берет, и сабля тоже? Бежит орешек, что есть духу по деревне, а -мо попа сбоку-набок переваливается, за спиной пыхтит. Загнал солдата в конец. Споткнулся орешек о коренье старого дуба, упал, вскочил. Тут его по голове таким тяжелым, таким пыльным мешком вдарило, что и сам как мешок рухнул и темно в глазах стало.